обнаружит, что крышка багажника поднята, и в углу лежит новая дохлая летучая мышь. Керт старался убедить Тони ввести список дежурств. Недостатка в добровольцах нет, доказывал он. Надо только упорядочить и организовать этот поток. Тони остался непреклонным, никаких бумаг. Когда Керт сам вызвался дежурить чаще остальных, выходить в будничный патруль, как шутили во взводе Д, Тони ему это запретил. у тебя есть и другие обязанности, в том числе и перед женой. Керто хватило ума сохранять спокойствие в кабинете командира взвода, потом однако он выплеснул всю горечь на Сэнди, когда они стояли у дальнего угла здания. Если бы мне требовался консультант по супружеским отношениям, я бы воспользовался жёлтыми страницами. Сэнди улыбнулся, но не весело.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 Пради бога, что? Свою работу и свою жизнь, ответил Сенди. Не обязательно в такой последовательности. У тебя проблемы с перспективой. Этот биуик начинает затмевать для тебя всё остальное. Выглядит в твоих глазах слишком уж большим, слишком. Керт ударил себя по лбу ладонью, такая уж у него была привычка, отвернулся.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 Возможно, разговор этот возымел действие, поскольку когда август уступил место сентбрю, Кертис более не требовал усилить наблюдение за горожом Б, Сэнди Диаборн и не пытался убедить себя, что парню открылась истина, что он вроде бы понял, что и так получил всё по максимуму. Во всяком случае, на текущий момент он чувствовал, что статус-кво долго не продержится. Бьюик, по разумению Сэнди, не мог не затмевать для Кертиса всё остальное. Но, в конце концов, люди всегда делились на два типа. Кертис относился к тем, кто ради удовлетворения любопытства готов пойти на все. Он начал появляться в расположении взвода с книгами по биологии. Особенно часто торчало у него из-под мышки, или дожидалось на полочке в туалете, монография доктора Джона Г. Матурина «20 простейших вскрытий», вышедшая в 1968 году «Двадцать простейших вскрытий». в издательстве Гарвард Юниверсити Пресс. Когда Бак Фландерс с женой как-то вечером приехали на обед к Уилксом. Мишель пожаловалась на новое хобби мужа. Теперь он приносил домой разных зверушек из магазина, поставляющего экспериментальный материал медицинским исследовательским центрам, и комнатка в подвале, которую он годом раньше превратил в фотолабораторию, запахами напоминала морк. Начинал Керц с мышей и морских свинок,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 Да, это зрелище бодрит. Разобравшись с филином, Кертис перешёл к летучим мышам. Вскрыл 8 или 9 разных видов, две поймал сам у себя во дворе, остальных выписал из Питербурга. Сэнди так и не смог забыть день, когда Кертис показал ему южноамериканского вампира пришпиленного к доске. Волосатая тварь с коричневатым животом и чёрным бархатистым пушком на мембранных крыльях. Маленькие остроконечные зубы скалились в жуткой улыбке. В криппеобразном разрезе виднелись внутренности. Мастерство Керта заметно возросло. Сэнди не сомневался, что учитель биологии средней школы, тот самый, кто поставил Кертису тройку, очень бы удивился прогрессу своего бывшего ученика. Разумеется, когда есть желание, любой неоуч может стать профессором.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 Тони вздохнул: "Купи им еду, Джордж. Будь так любезен". "Конечно же, купим им еду". Относительно клетки Тоня поставил одно условие, чтобы уместилась на переднем сиденье Бьюика. Джордж купил отличную клетку, едва ли не самую дорогую, из жёлтого прозрачного пластика, с двумя просторными помещениями, соединёнными длинным коридором. В одном пищанки ели, в другом занимались спортом.